И именно Петерсон создал метод стимуляции глубинных структур головного мозга. Знаете, как это делается? В мозг имплантируют, то есть внедряют в него электроды, связанные с, со специальным прибором, который позволяет посылать в нужную зону электрические импульсы. Большая коробка, которую вы видите на голове мобезьяны, мадемуазель, на самом деле эквивалент распределительного щита. Переключая на нем крошечные металлические рубильнички, возбуждали разные участки мозга и, соответственно, вызывали ту или иную реакцию. Конечно, в то время аппаратура была громоздкой. Сама система приводила к увечьям, но и все работало. «Да, поучительно, в высшей степени поучительно». Шарко представил себе серию переключателей, которые в зависимости от их положения и от того, какой именно приведут в действие, провоцируют у подопытного сон, гнев или двигательную активность. А что произойдет, если включить все рубильнички сразу? Что чувствовали кошки, когда мяукли, сами того не желая. Должно быть, ужасу и жестокость этих экспериментов не было предела. А тем временем профессор продолжал говорить, открывая им правду, настолько же чудовищную, насколько реальную. Петтерсон с точки зрения психологии э, характера был явным демонстрантом ему необходимо было производить впечатление. Если говорить об эксперименте с быком, то он попросту вживил электроды в двигательную зону коры головного мозга животного. Коробка находилась вне поля зрения фотографа, а пульт управления Паттерсон спрятал в руке, так что его тоже не было видно. Когда ученый нажимал на кнопку, электрический ток как бы и парализовывал группу нервных клеток, в коре больших полушарий, и животное лишалось возможности сдвинуться с места. И все это мгновенно. Вроде как стоп-кадр в кинофильме. Шарко хватил голову ему руками. Конечно, он знал, благодаря своей шизофрении, благодаря сеансам в Сальпетриер, что ученые на многое способны. Но чтобы на такое... Жан Бассо заметил его волнение и улыбнулся. Что, верится с трудом, да? Тем не менее, это было и было полвека назад. Сегодня стимуляция глубинных структур головного мозга, DBS стала популярной процедурой, почти обиходной. Техника миниатюризировалась. Под кожу, в области ключицы, имплантируется нейростимулятор который генерирует сигналы строго определенной частоты и амплитуды, направляя их по тонким изолированным проводам, коннекторам, вжимленным в мозг пациента электродом. Пациенту выдает специальный пульт, портативное устройство, которое позволяет ему самостоятельно включать и выключать нейростимулятор тогда, когда это необходимо. Проверить уровень заряда батарейки, изменять параметры стимуляции, амплитуду, частоту ширину импульса в пределах заданных врачом. Таким образом удается безопасно и эффективно подавлять симптомы болезни Паркинсона, экзенциального тремора, невроза навязчивых состояний, дистонии. В скором времени очевидно, Так будут лечить депрессии, нарушения сна. Уже разрабатываются новые стандарты». Шарко все пытался отогнать кошмарную мысль, которая постепенно разрасталась в его голове, но никак не мог избавиться от нее. «Нет, такого не может быть, это просто уму непостижимо». И все-таки он решился спросить. «А как вы думаете, А можно делать нечто подобное с агрессивностью. Я имею в виду, включать ее у кого-то и выключать по собственной воле с помощью, с помощью обычного пульта. Естественно, он думал о пациенте Зеро. О человеке, спусковом механизме, способном спровоцировать бойню, которую можно было бы держать под контролем чисто научными методами. Это ведь куда удобнее, чем полагаться на случай. Конечно, страшно это говорить, но электричество всегда сильнее воли и сознания. С помощью стимулятора можно остановить сердце, заставить пациента спать или бодрствовать, вспоминать или забывать. Тут неисчислимое количество возможностей. Главная трудность – Живить электроды именно туда, куда надо, чтобы импульсы шли только в нужном направлении. С одной стороны, длинные электроды протыкают мозг чисто висически. Стало быть, проходят через зоны, ответственные за движение, речь, память. С этим нужно считаться, иначе могут возникнуть проблемы, с которыми мы еще не научились справляться. А с другой стороны, и это важнее всего, Надо в каждом случае правильно выбрать зону, предназначенную для стимуляции. Если взять, скажем, ту, что отвечает за агрессивность, склонность к насилию, это мозговая миндалина, то она чрезвычайно мала, к тому же многофункциональна и взаимодействует с другими участками, весьма чувствительными. Чуть отклонишься, пусть дальше всего на долю миллиметра, И вот уже твой пациент теряет память, начинает бредить или его парализует. Вот почему разработка стандартов, которые позволили бы сделать терапию массовой, требует огромных денег и долгого времени. В нейрохирургии ошибаться нельзя. У нее чрезвычайно много возможностей. Порой кажется, что это чистая магия, но опасность она таит в себе. Столько же. Это сразу и рай, и ад для человеческого мозга. Вот, наверное, и все, что я могу сказать об этой книге. Широко захлопнул книгу и положил ее на стол перед профессором. Вопросов у полицейских не осталось. Они поблагодарили, распрощались с Жаном Бассо и вышли, ощущая, что их собственные мозги вот-вот взорвутся.